«Переадресую этот вопрос вам!» Гость молча поднял левую руку. На безымянном пальце сверкнул перстень с большим черным камнем. Пенки прикрыл глаза. «Формальное следствие?» «Нет-нет», — заверил гость. «Всего лишь любопытство, которое должно быть удовлетворено». Полагал, что деньги украл Венус. Полагали, а теперь... Тяжкий вздох вырвался из п а л о й груди Пенки. «Вам известно, что японцы предоставляют большой заим?» «Да, но это не снимает моего вопроса». «Теперь не знаю, если Венус побывал в ваших руках и вы не вырвали признание?» «К сожалению, не успели. Он предпочел уйти сам». «Все-таки сам?» «Да, нам помешал Интерпол, люди Бриджмена». «Забавно получается, Рунги. Вам помешал Бриджмен. Мне?» Гость предостерегающий поднял руку. Пенки покачал головой. «Не буду называть других имен. До сих пор точно не знаю, на кого работал Люц. Подумайте, Рунги, мы все связаны общностью судьбы, замыслов, тайн. Мы без конца планируем, контролируем, готовимся. Воскресили ритуалы, которые должны были бы облегчить выполнение нелегких задач и функций. А на деле взаимная подозрительность, соперничество, зависть перечеркивают многие наши начинания». Мы возвели здание, которое грозит похоронить нас же под развалинами. Кое в чем вы, вероятно, правы, помолчав, согласился гость. И все-таки главное не в этом. Внутри нашего сообщества появился враг, коварный и опасный. Он играет на наших слабостях. Агенты Москвы? Возможно. А вот Бриджман винит инопланетян. Кто бы ни был, надо их найти и обезвредить. Это первоочередная задача всех нас. Кстати, чуть не забыл, вы недавно ходатайствовали о приобщении Цезаря Фигуранкаина-младшего к рыцарской ложе В. Пока ваше ходатайство отклонено. Придется подождать, возникли сомнения. Какие именно, вам неизвестно? Представки, друг мой, пока нет. Но включив все простейшие поверхностные связи и сосредоточившись на самых скрытых и глубинных, надеюсь добраться до сути. Тогда поставлю вас в известность. А сейчас позвольте проститься. Может быть, останетесь ужинать, р у н г е Я никогда не ужинаю. Помните восточную мудрость. Ужин врагу. Вот так. Прощайте, друг мой. Точнее, до свидания. Инги терпеливо ждала. Вестей от Стива все не было. Уже четвертый месяц она в Гвадалахаре. Шейкуна привез ее в виллу Лас-Флорес поздним дождливым вечером. Дверь отворила пожилая женщина в длинном черном платье, невысокая, худощавая, с очень резкими чертами смуглого лица и гладко зачесанными седыми волосами. Инги подумала, что это сеньора Марианна. И действительно, Шейкуна назвал ее так, представляя Инги. Затем он выручил записку Стива и добавил, что сеньору прислал хозяин. Седая женщина молча взяла записку, чуть заметно кивнула Инги, и даже не заглянув в записку, негромко позвала «Мариэля!». Откуда-то появилась еще одна женщина, тоже в темном, молодая, и, как сразу оценила Инги, очень красивая. м а р и а н а велела провести сеньору в комнату для гостей, Мариэля кивнула Инге, но, как и Марианна, не заметила протянутой ей руки и молча повела Инге наверх. В коридоре второго этажа она распахнула одну из дверей, включила свет, и Инге увидела небольшую, очень уютную комнату с голубыми стенами, голубой обивкой мебели и голубыми шторами, заслонявшими окна и дверь на балкон. «Гардероб в комнате направо», — сказала по-английски Мариэля. «Ванная налево. Где сеньора пожелает ужинать?» Инги про себя отметила, что голос у Мариэли, несмотря на подчеркнутую сухость тона, очень приятный. «Спасибо», — ответила Инги, переступая порог. «Я не хочу ужинать. Говорите по-испански», — добавила она. «Я понимаю. Значит, принесу ужин сюда», — резюмировала Мариэля, переходя на испанский. и вышла, притворив за собой дверь раньше, чем Инги успела возразить. Так началась ее жизнь в доме Стива. Первое время Инги, еще не окрепшая после болезни и операции, спускалась вниз лишь к обеду, да изредка выходила в сад, если п р о г л я д ы в а л о солнце. Завтрак и ужин м о р е л л приносила ей наверх. Обедала Инги вначале тоже в одиночестве в большой столовой первого этажа. отделанный темным дубом. Одну из стен тут занимал бар со множеством бутылок, графинов, хужеров и рюмок. Некоторые бутылки были неполными, и за десертом Инги представляла себе, как Стив орудовал у бара в такие же туманные дни и в долгие вечера, составляя замысловатые коктейли. Сама н а решительно отказывалась и от коктейлей, и от терпкого мексиканского вина. стараясь соблюдать диету, о которой твердили врачи в лондонской клинике. Впрочем, обедать в одиночестве в большой столовой Инги вскоре перестала. Узнав, что остальные обитатели л а с ф л о р и с в это же самое время обедают в кухне, Инги захватила тарелочку с недоеденным куриным паштетом, спустилась в кухню и, пожелав всем приятного аппетита, устроилась на свободном стуле возле кухонного стола. накрытого пестрой домотканной скатерти. Мариана и Мариэля не выразили удивления и не стали возражать, а старый Пака одобрительно крякнул в седые усы. С того дня они всегда обедали вместе, а потом, когда Инги совсем о к р е п л а стали вместе завтракать и ужинать. Тем не менее, несмотря на попытки Инги сблизиться с ними, они продолжали оставаться на разных полюсах. На одном была Инги с ее одиночеством и тоской, которую пыталась скрыть даже от себя. На другом они все, и Мариэля, и Марианна, и Пака. У них был свой особый мир с их делами и заботами, куда они не допускали Инги. А ее собственный мир, в котором она чувствовала себя такой потерянной, вовсе не интересовал их. В конце января потеплело, туманов стало меньше, чаще светило солнце. В саду виллы Лас-Флорес запестрели первые весенние цветы. Пака, насвистывая, надрезал вечно зеленые кустарники вдоль а л л е й Инги в теплом, мохнатом свитере устраивалась где-нибудь поблизости, подолгу следила, как ловко он орудует большими садовыми ножницами. Когда она принималась расспрашивать его о цветах и деревьях, он отвечал охотно и обстоятельно. По его словам, в саду собраны редчайшие представители тропической флоры со всех континентов Земли. Он с удовольствием произносил звучные латинские названия редких растений, которые Инги слышала впервые. «Хороший сад, хороший!» – любил повторять Пака. «Но труда требует, большого труда. Помру, быстро захереет. Кто станет этим заниматься?» По субботам Мариана и Мариэля уходили в собор. который был где-то поблизости. Как-то в феврале и н г и сказала, что хотела бы пойти в собор вместе с ними. Марианна по обыкновению промолчала, а м а р е л я холодно предупредила, что собор католический. «Я тоже католичка», – заверила и н г и В следующую субботу Пака отвез их, всех троих, в собор на машине, а по окончании службы приехал за ними. Собор находился в пяти минутах езды от л а с ф л о р е с Это было совсем новое светлое здание в стиле модерн. Привычные колонны внутри отсутствовали. Куполообразный свод был подвешен на цепях и сложной железобетонной конструкции, похожей на портальные экраны. Изображения спасителей и святых напоминали современных хиппи. Людей было много, все в парадных нарядах. Мужчины в черных пиджаках с галстуками и черных бархатных брюках, расшитых серебром. Женщина в светлых платьях и белых кружевных мантилиях, прикрепленных к волосам большими черепахоподобными гребнями. Большинство пришли семьями со стайками ребятишек, тоже празднично разодетых в кружевах, лентах. Старшие дети чинно вели за руки младших. Инги не без удивления насчитала во многих семейных стайках по 10-12 ребятишек. Старшим было лет 13-14. Самых младших везли в колясках или несли на руках. Служба почти не отличалась от европейской. Латинские слова м о л и т которые нараспев повторяли прихожане. Детский хор, торжественные звуки органа. Проповедь пожилой священник читал по-испански. Инги поняла не все. Познания в испанском были еще недостаточными. Ее поразило, с каким вниманием слушали проповедь п р и х о ж а н и Собор был полон, ни одного свободного места на скамьях. В боковых притворах и у выхода люди стояли плотной массой. Тишина царила абсолютной. Не слышно ни покашливания, ни шелеста одежды. Лишь в открытые настежь двери с площади изредка доносился шорох проезжающих машин. Голос проповедника звучал глуховато, но отчетливо. Он говорил о доброте, которая должна противостоять злу. о справедливости, о помощи бедным. Потом вдруг заговорил о мире, о том, что мир на земле должен быть сохранен, что обязанность всех людей бороться за мир. Затем он перешел к Кубе. Инги поняла только, что в чем-то следует брать с Кубы пример. В чем? Она хотела спросить у Мариэли. Молодая индианка слушала проповедника с таким вниманием и благоговением, что Инги не решилась отвлекать ее. В конце проповеди священник обратился к прихожанам с просьбой помочь. Кто сколько может. Походу мира, который состоится весной. Участники похода понесут петицию мира, подписанную миллионами мексиканцев в Вашингтон. Голос проповедника смолк, и сразу все зашевелились, заговорили шепотом. Послышался звон монет. Соборные служки в черно-белых одеяниях Протискивались среди прихожан, держа в руках большие блестящие блюда. На блюдо падали серебряные монеты, медные монеты, бумажные купюры в несколько песок. Пожилая женщина отколола и положила на блюдо большую серебряную брошь. Мариана и Мореля тоже опустили серебряные м о н е т к и У Инги мелочи не оказалось. В сумочке у нее были только зеленые десятидолларовые бумажки. Она заколебалась. Никто не бросал на блюдо долларов. Слушка на мгновение задержался перед нею. Женщина справа уже протягивала руку с монетой. Инги все-таки решилась. Закусив губу, она быстро открыла сумочку и положила на блюдо 10 долларов. Вокруг словно возник вакуум. Стало очень тихо. Соседи отстранились, а женщина справа отдернула руку с монетой. Слушка замер и поднял на Инги удивленные глаза. Инги, почему-то, очень испугавшись, тоже глянула на него. Кругом молчали. «Может быть, с е н ь о р а то есть синьорина, — поправился Слушка, — желает взять с дачи?» «Нет-нет», — замотала головой Инги. «Но это очень много», — тихо сказал с л у ж к а «Хотите, я вам отчитаю песо за... ну, хотя бы за 5 долларов?» «Да нет же», — прошептала Инги, готовая расплакаться. «Синьорина-американка?» нет «Из Дании!» «О, Данесса!» Глаза служки вдруг потеплели. «Спасибо, сеньорина!» Он поклонился Инге и двинулся дальше. И вакуум сразу исчез. Вокруг заулыбались, повторяя. «Данесса! Данесса!» А какая-то красивая, полная мексиканка, протиснувшись к Инге, обняла ее и расцеловала, твердя со смехом. м б о н и т а Данесса! Си! Янки Ноу! Ха-ха!» Лишь Марианна и Мариэля сохраняли полнейшую невозмутимость и не разжали губ. Впрочем, садясь в машину, Марианна пробормотала что-то о гордыне и сорении деньгами. Инги приняла ее слова за намек. Поэтому после обеда объявила старухе, что хочет платить за пребывание Лас-Флорес и за еду. Марианна отрицательно качнула седой головой, а Мариэля бесстрастно пояснила, что за все заплачено хозяином. В следующую субботу с утра светило солнце, и Ингена стояла, чтобы они отправились в собор пешком. Пака сопровождал их. В собор он не пошел, но после службы встретил у входа и проводил домой. Улицы, по которым они шли, выглядели уютными, чистыми и тонули в зелени. Одноэтажные и двухэтажные домики были окружены деревьями манго, магнолиями, сафлорами, пальмами. Палисадника и на газонах вдоль тротуаров пестрели цветущие олеандры. Все это немного напоминало кварталы вилл в Копенгагене, только архитектура была иной. Да еще султаны пальм в ярко-синем небе и желтоватые горы вдали. Вероятно, это были окраинные кварталы большого и красивого города. Инге впервые вдруг захотелось узнать Гвадалахару, увидеть центр, окрестности. Вечером она сказала об этом Пака, и на другой день он повез ее осматривать город. С ними поехала и Мариэля, помочь Инге при покупках. День был воскресный, и опять теплый и солнечный. Центральные универмаги оказались закрытыми, но они все втроем долго ходили по большому крытому базару. Заглядывали в маленькие магазинчики и ловчонки на узких улочках торговых кварталов. Пака иступленно с торговался за каждую безделушку, которая интересовала Инги. А она так ничего и не купила, к великому разочарованию и Пака, и хозяев Ловчонок. Город Инги понравился, особенно пёстрые, шумные торговые кварталы и центр со старинным барочным собором, потемневшим от времени и каменными дворцами, множеством памятников и фонтанов. Обратно поехали другой дорогой. по широким зеленым а в е н и т м новых районов. После узких улочек центра здесь казалось удивительно просторным. н о г о э т а ж н ы е дома и большие отели стояли вдалеке один от другого. Между ними располагались зеленые лужайки, корты, спортивные площадки, скверы с фонтанами. Вся эта часть Гвадалахары напоминала огромный зеленый парк, в котором лишь кое-где люди построили себе жилища. «Гвадалахара — самый зеленый город в мире», — говорил Пака, неторопливо ведя открытый белый ягуар по широкой пустынной авениде. «Здесь 200 парков и скверов, и четыреста фонтанов», — добавила вдруг Мариэля. Она сидела позади Инги, и Инги сразу обернулась к ней. Но красивое, словно выточенное из слоновой кости лицо, молодой и н д и а н к и было, как всегда, бесстрастно. А взгляд альдиста голубых глаз устремленный поверх головы инги оставался равнодушным и холодным 400 повторил пака сейчас в сквере динозавров делают наверное 401 он негромко рассмеялся в седые усы почему не делать воды много с гор бежит сквер динозавров что это спросила инги поедем посмотрим к обеду опоздаем строго сказала мариля э «Мы скажем, что синьерина велела», — лукаво усмехнулся Пака, подмигивая Инге. «А я могу велеть?» — поинтересовалась и н г и е щ е бы», — убежденно заявил Пака. А сзади м а р е л я кашлянула недовольно. «Тогда поехали к динозаврам», — решила и н г и Сквер динозавров занимал небольшую треугольную площадь в северо-западной части города. Площадь окружали белые двухэтажные домики. с голубыми балконами и голубыми ажурными решетками на окнах. Домики были все разные, но одинаково аккуратные, празднично чистые и казались очень уютными. Площадь и сквер в этот полуденный час были пустынны. Пака обогнул сквер и остановил ю г у а р в густой тени темно-зеленых кустарников. «А динозавры?» – разочарованно протянула и н д и «Где динозавры?» «Вот они!» Пака указал на ближайшие кусты. Это все динозавры. Инги присмотрелась и ахнула. Картины густолистовых зеленых кустарников были искусно подстрижены под всевозможных я щ е р о в Можно было узнать и утконосых двуногих динозавров, и огромного диплодока, и игуанодона с большими зубцами вдоль спины. В центре сквера в ы с и л а зеленая скульптурная группа. т и р а н о з а в р преследующий травоядного ящера. Хищник почти настиг свою жертву. Его разверстая пасть выглядела ужасающе кровавой. Там были оставлены крупные соцветия ярко-красных цветов. Инги выбралась из машины и торопливо о б е ж а л а усыпанные красноватым гравием дорожки, замирая перед наиболее эффективными композициями. Мария и п а к а следовали за ней, не отступая ни на шаг. «Обязательно приду сюда снова с фотоаппаратом и этюдником», — объявила Инги. «Все сфотографирую и кое-что нарисую. Никогда не думала, что простой кустарник можно превратить в такое чудо». «Это не просто кустарник», — обиженно возразил Пака. «Это редкая разновидность перуанского «держи дерево». Пака подумал немного и присовокупил длинное латинское название. Листья у него мелкие». Прочные, растут очень густо. А под ними еще гуще, шипы. Самый подходящий материал для динозавров. Завтра же приду сюда опять, повторила Инги. Отвезу, когда с е н ь о р а захочет. Я могу теперь и одна пешком, или на автобусе. Очень далеко от Лас-Флорес, резко сказала Мариэля. И еще, синьорина, молодые девушки тут одни не ходят. Это-то, что верно, то верно, согласился Пака. Да вы не тревожьтесь, отвезу по первому слову.